Если впереди их тысячи. В устье Сосьвы судовой караван свернул перед вечером. Парыстый ветер со Студёного моря разогнал тучи, и уж куи медленно плыли навстречу багровому закатному солнцу. Полтора десятка верст оставалось до берёзового городка, и водоводы решили переночевать где-нибудь на берегу, чтоб прибыть на место не раньше полудновки. Полуднина еда. Самое подходящее время для общей трапезы, которую и задумал солтык, светлый полуденный час, христиане, отложив труды свои, за всегда за стол садятся, вкушают, кому что бог послал. Да и югорский князь с пыткой, если приедет, как обещал, к берёзовому городку пусть потомится, рать ожидающая с рассвета сговорчиви станет. На последней стоянке перед Берёзовым городком сэлтыквель раздать по ушку и мостатке мучиицы, даже собственного запаса не пожалел для такого случая. Сдешние пресные лепёшки из толчённой рыбы всем успели обрыднуть, пусть порадуются ратники свежему, женому хлебушку. Воеводский ключник, нечко Локатаев, отсыпая мучиицу, горестно вздыхал, а потом долго корил своего господина за расточительность. бережливость здесь не скупость даже государь Иван Васильевич бережливости не чурается а в том богат безмерно когда даёт государь баранов на корм и иноземным послам шкуры требует обратно и от тех шкур имеет прибыток казны золотые и серебряные кубки которые во множестве подаются на государевых пирах дворцовые люди не даром называют соломенными а почему а потому что солому в своих дворцовых селах государь велит не жечь и не швырять под ноги скотине, но продавать за деньги и на те деньги покупать золотую и серебряную посулу. Салтык про себя посмеивался, но слушал верную услугу не без интереса. Неожиданной стороной поворачивался для него государь Иван Васильевич, ведь ж ты за великими делами о мелочах домашних не забывает». Берёзовый городок стоял на высоком левом берегу Сосьвы, на трёх холмах, будто отсечённых от остального берега рекой вагулкой и глубоким оврагом. Берёзовые рощи, давшие название городку, шелестели жёлтыми листьями поодаль. А на самих холмах росли высоченные лиственницы, за которыми видны были деревянные стены и башни. Обрыв под городком отвесный, голый, Весенняя большая вода подмыла его, обрушила земляные глыбы вместе с деревьями. Стволы упавших лиственниц с торчащими узловатыми корневищами громоздились у подножья. В отличие от других обских городков, Сумгут Вош не прятался за лесными чищебами. С реки был виден издалека, и со стены его, в свою очередь, открывался необозримый вид на луговую низину правого берега Сосьвы. простиравшуюся до самой обереки. — Не боятся, видно, местные жители нападения, — подумал Салтык. И эта неожиданно пришедшая в голову мысль озаботила его. — Не в том, что холмы и сомгу творша неуязвимы для приступа с реки, а с других сторон городок прикрывают дремучие леса, озера, протоки, в другом. Некого березовцам бояться вот что. — Да. О тюменском хане и баке здесь, наверное, и не слышали. А если и слышали, то за угрозу для себя не воспринимали далеко. И с другой стороны. И за камня давно не приходили в югру рати. Вольные добытчики вроде Шильника Андрюшки Мишнева с его молодцами, если и набегали малыми ватагами, то лишь на верховье Сосьвы, где стоит городок Ляпин, но там живут сосвинские вагулы. что до них березовским остякам. А югорский князь Пыткей, наверное, вообще ничего не боится. К сумгу творшву и югричи собираются ненадолго, разве что для торговли. Богатство Пыткея в оленях, в морском звере. Юрты кочуют по бескрайней тундре, попробуй дотянись до них. Однако остяцкие князцы говорили, что большого князя Малдана признает за старшего и Пыткеяй, Должен выйти к нему на встречу, хотя бы из уважения. Да, это только и надеялся Алтык. Но югорский князь пыток в Берёзовый городок не пришёл. Прислал своих старейшин с дарами.